«Слушай, пострел, похоже, ты немного устал. Хочешь, посторожу твою мисочку, а ты пока передохнешь?» «Убери свою лапу, пацан поймал меня за руку». «Меня, мастера кунг-фу?» «Поспел, пострел. Я знаю, чего ты задумал». «Ладно, ладно. Хочешь, я тебе фокусов покажу? Крибли, крабли?» «Ага, хочу. Аж я ж слепой. Мое дело предложить». Я сейчас цехового старосту позову, если ты отсюда же свалишь». Я свалил. Отчаявшийся, сломленный, денег у меня не было даже на поля от страницы Камасутры. Я дотащился до утесов, скарабкался в свою норку и решил было утешиться остатками холодного риса после вчерашнего ужина. Я развязал котомку и... Ай-яй-яй! Я вскочил, едва не сверзившись с высоты. «Джош, ты чего там делаешь?» Из котонки выглядывала блаженная физиономия моего друга, и лицо его с обеих сторон, как огромные уши, украшали подошвы его женок. Кроме того, в глубине мешка виднелась одна рука, мой пузырек с иньяном и баночка миры. «Вылезай оттуда сейчас же! Ты как вообще туда забрался?» Про наши котомки я вам уже рассказывал. Греки называли их кошелями, а вы бы, наверное, назвали вещь мешками. Делались они из кожи, имели длинный ремешок, перекидывались через плечо. И, наверное, если бы вы меня раньше спросили, я бы ответил, что да, человека в такой засунуть возможно, только не одним куском. Мельхиор научил. Я все утро тренировался, хотел тебя удивить. Тебе удалось. А вылезти можешь? Не думаю. По-моему, я бедра вывихнул. «Ладно, где мой обсидиановый нож?» «На дне». «Почему это меня не удивляет?» «Если ты меня отсюда вытащишь, я покажу, что еще умею». «Мельхиор научил меня множить рис». Через несколько минут мы с Джошем сидели на карнизе моей ложбинки под бомбежкой чаек. Чайки слетались на огромную гору вареного риса, наваленную между нами. «Поразительно, я в жизни ничего не видел. Разве что по правде увидеть, как они это делают, все равно не получалось. Вот у тебя всего горсть риса в руках, а в следующем миг целая корзина». Бельхиор говорит у йога на то, чтобы научиться так манипулировать материи, обычно уходит гораздо больше времени. «Насколько больше?» «Лет 40 По большей части они так и отходят в мир иной, не научившись». «Так это значит, вроде исцеление — часть твоего наследства?» Это не вроде исцеление шмяк. Этому научить можно, если хватит времени. Я швырнул горсть риса в воздух чайкам. Я тебе так скажу. Мельхиору я совершенно очевидно не нравлюсь, поэтому он мне ничему учить не станет. Давай меняться. Я приносил Джошу рис, просил его приумножить, а избыток продавал на городском рынке. Со временем я переключился на торговлю рыбой, поскольку те же 20 рупий делались за меньшее число ходок. Но прежде я попросил джошу сходить со мной в город. Мы пришли на рыночную площадь, где вовсю торговались, заключали сделки, наличные деньги обменивали на товары и услуги, а слепому и безногому мальчишке-попрошайке, сидевшему где-то сбоку, то и дело перепадала с дачи. «Пострел! Познакомься с моим другом Джошуа!» «Меня не пострелом зовут», — ответил пострел. Через полчаса пострел снова мог видеть, а ноги его чудесным образом регенерировались. «Сволочи!» — только и сказал он, убегая прочь на своих новых розовых ногах. «Ступай с Богом!» — бросил ему вслед Джошуа. «А вот теперь и поглядим, как это легко зарабатывать на жизнь!» — мстительно заорал я пацану в спину. «Ему, кажется, не очень понравилось», — заметил Джошуа. «Он только учится самовражаться. Да ну его, другие тут тоже страдают». Вот так и случилось, что Джошуа из Назарета прошел среди них, исцеляя и творя чудеса, и все слепые детишки Никобара вновь прозрели, а хромые встали и пошли. Маленькие ебучки. И начался наш обмен знаниями. То, чему я учился у Кашмиры, Камасутры, на то, чему Джош учился у святого старца Мельхиора. Каждое утро, перед тем, как мне идти в город, а Джошу на утес к своему гуру, мы встречались на пляже, делились там идеями и завтраком. как правило, рисом и зажаренной на костре свежей рыбы. И так слишком долго обходились без поедания чужой плоти, решили мы, несмотря на все, чему пытались научить нас Мельхиор и Гаспар. Вот с этой способностью увеличивать дары пищи представляешь, что мы можем сделать для народа Израиля? Куда там? Всего мира! Да, Джош, ибо написано «дай человеку рыбу, и насытится он на один день, но научи его быть рыбой, и все друзья его будут сыты неделю». Это не написано. Где такое написано? амфибии Глава 5, стих 7. Нет в писании никаких, блин, амфибий. А жабья чума? ха попался. Скажи, тебе давно в ухо не перепадало? Я тебя умоляю. Ты не можешь никого ударить. Ты должен быть в тотальном мире со всеми тварями божьими, чтобы обрести искру с чудо-фитильком. Божественную искру, во-первых. Какая разница? «Великолепно. И что мне теперь делать? Заехать мессии в рыло? подставить другую щеку. Валяй, подставляй. Как я уже сказал, начался просветленный обмен святыми и древними учениями».